Швинская история. Придётся немного поресуждать, а читатель обязан прочесть невесёлые страницы, дабы ясней стало последующее. Если германцев можно обвинить в извечном Дрангнах Остен, то Габсбургская Вена повинна перед славянами в своём многовековом Дрангнах Зюйт на Балканах. Ещё во времена Меттерниха из Вены было заявлено: Сербия должна быть либо турецкой, либо австрийской, но только никак не сербской. С тех пор Австрия сильно изменилась. Вена смирила гордыню перед железным диктатом Берлина. Венский генштаб покорно выслушивал диатрибы Альфреда фон Шлиффена, начальника германского генштаба. Названный человек был далеко не прост. Природа щедро наградила немецких генералов мясистыми затылками, а Шлиффен выделялся среди них осиной талией. Это был язвительный и остроумный человек. Его военные размышления как стихи в прозе, но пропитанные ядом сарказма. На маневрах армии он отстранял генералов с мясистыми затылками, доверяя водить дивизии юным лейтенантам с осинными талиями. В ответ на их нерешительность Шлифен спрашивал: "Собираются ли они быть полководцами? Если такого желания у вас не возникло, тогда сразу ступайте торговать подтяжками или свекольным мармеладом". Он являлся автором блицкрига, молниеносной войны. Знаменитый, но сугубо секретный план Шлиффена был уже готов. Двумя ударами на Западе и на Востоке следовало разом покончить с Францией и Россией. В недрах германского генштаба родилась анонимная книга «Контуры мировой истории», в которой сказано, что Германия должна быть центром Соединенных Штатов Европы. Император Вильгельм II красочно дополнял рецепты Блицкрига словами «Виду, Всё будет утоплено в огне и крови. Надо убивать мужчин и женщин, детей и стариков. Нельзя оставлять целым ни одного дома, ни одного дерева. Езвительно улыбаясь, Шлифен рассуждал: Войну вызывает не завоеватель, а его жертва. Агрессор и не хотел бы обнажать меч, но как быть, если жертва добровольно не отдаёт того, что хочется иметь завоевателю? Сейчас нашим добрым венским друзьям приспичило получить у сербов Боснию и Герцоговину. Вот и пронаблюдаем из берлинского окошка, как вцепятся в них сербы, чтобы не отдавать. Шлиффен удалился из генштаба еще в 1906 году. Его место занял Хельмут фон Мольтке, родной племянник Мольтке-старшего, прославленного под седаном. Теперь Мольтке доказывал французу Конраду фон Гетцендорфу, начальнику генштаба австрийского, моё твёрдое убеждение, что рано или поздно разразится европейская война. И в первую очередь эта война будет означать борьбу между миром германским и всем славянством. После уничтожения династии Обреновичей сербам объявили таможенную войну в наказание за убийство в Коноке. Венна не принимала балканские продукты и свинину, от чего эта история и получила название Свинской войны. Габсбурги рассчитывали, что отказав в закупке мяса, они вызовут массовый падёж скота, гонимбовав к австрийским границам и полное разорение сербских крестьян. Габсбурги отказывались от покупки свиней, согласны брать разделенные туши. Но сербский премьер Никола Пашич быстро соорудил бойни для скота и консервные фабрики. Сербия стала торговать тушёнкой с Францией, Египтом, Италией, снабжала английский гарнизон Мальты. В результате доход Сербии резко увеличился, зато в магазинах Вены резко подскочили цены на мясо. Франц Иосиф понял, что и с мором сербов нельзя. Так откройте границы для сербских свиней, увы, отвечали императору: ни одной свини не видно, а в газетах Белграда смеются над нашими ценами. При свидании венского министра Эренталь с Николаем Пашичем состоялся выразительный диалог. Эренталь обещал Пашичу, что ничто не нарушит их мира, но просил пропустить в Белград прежних чиновников и офицеров, которые ещё при Милоне Обреновичи значились главными венскими шпионами. Всех примем, ответил Пашич. Но если наших свиней берёте лишь тушами, так и мы возьмём вас тушами. В Берлине заметно был огорчён Мольтке младший. Жаль, что всё закончилось вознёй со свининой, а убийство в Конаке не вызвало ответной оккупации на Балканах. Нами упущен был повод для начала европейской войны. Столицей Боснии был город Сараево. Желательно объяснить трагедию этого города. В жестокой войне 1878 года русский солдат избавил братьев болгар от гнёта Турции, где все Балканы охватило предчувствие свободы. Но тут же встала на дыбы Австрия, которая издали следя за войной, Никаких выгод от войны не получила. Венский аппетит на Берлинском мирном конгрессе представлял граф Антраши, лащёный моджар с накрашенными, как у женщины, губами. "Вена, доказывал он, столетиями скорбит, со слезами на глазах наблюдая, как её соседи сербы тонут во мраке невежества и суеверий". Австрия, их добрый друг и учитель, хотела бы помочь обездоленным славянам обрести свет знаний и приобщить их ко всеобщей мировой цивилизации. Берлинский конгресс вручил Австрии мандат на управление Боснией и Герцеговиной. Сильно урезанная Болгария осталась жить, но Сербию обкорнали с севера. Габсбурги поспешно превращали захваченные земли в свою провинцию, которой и ответила Вене кровавым восстанием. Турки владычествои на Балканах терзали славян жестоко, но они никогда не вмешивались в дела церкви и образования. При турках в Боснии была своя семинария, учительский институт и реальное училище в Сараево. Босняки сами избирали для себя священников. Габсбурги закрывали славянские школы. Под предлогом соблюдения тишины запретили петь народные песни. Нельзя было устраивать праздников с игрой на гуслях. Вена сама назначала в священники своих клевретов, и духовенство в Боснии потеряло давний авторитет. Храмы стояли в пусти, а священников освистывали на улицах. Если усиливали католики, Вена искусственно подогревала мусульманские настроения, но стоило мусульманам взять верх над католиками, как Вена натравливала на них православных, после чего власть оставалась в руках той же Вены. Австрийцы оценивали урожай только весной, когда цены на хлеб были самые высокие, и осенью требовали с крестьян не зерно, а деньги. Ни на лёд саранчи, ни град, ни проливные дожди или засуха не учитывались. Кто не заплатил, того без лишних разговоров отводили в тюрьму и сиди там, пока не расплатишься. Стоило бы снеку пожаловаться, как к нему являлась комиссия санитаров. Найдут в доме клопа, и дом жалобщика разламывали как источник заразы, а семья оставалась под открытым небом. Когда же в 1897-1899 годах начался массовый голод, и люди, чтобы не умереть, кормились травой и кореньями, Вена обложила голодающих налогом в 3 кроны на траву и на подземные коренья, которыми раньше в Боснии питались свиньи. Гигантские леса трещали под топором оккупантов, объяснявших порубку деревьев борьбой с разбойниками. Теперь ясно, почему славяне Боснии и Герцеговины шли в шайки разбойников, убегали в Сербию и Черногорию или, продав свои дома и скотину, иммигрировали в далёкую Канаду или Австралию. Мы здесь уже не хозяева, говорили они. На улицах Сараева, у кого по-сербски не спросишь, все морды отворачивают. Там ответит тебе только по-немецки. Цивилизация и прочие чудеса, обещанные графом Андраши на Берлинском конгрессе, сербам и во сне не снились. Они отсылали детей в Одессу, Киев, Москву и Петербург. Там учили бесплатно. Там славянским юношам давали повышенную стипендию, там образовывали будущих деятелей славянского ренессанса. Франц Конрад фон Гетцендорф доказывал Францу Иосифу: "Не пора ли от методов управления Боснией и Герцеговиной перейти к методам энергичной аннексии?" Генеральный штаб вашего императорского величества полагает, что можно захватить даже всю Сербию, ибо Россия ныне ослаблена, а Германия преисполнена боевой бодрости. Свинская война накалила обстановку до такой степени, что русская печать, всегда сочувствующая бедам славян, выступила за разрыв Петербурга с Венею. В самый разгар этой войны На пост министра иностранных дел пришёл Извольский, фотоватый говорун, выдвинувший лозунг новой политики. Мы слишком долго возились с Дальним Востоком. Не пора ли России подумать о своём возвращении в Европу?